глава 4 рассказывает дмитрий политов На следующий день я встал рано отработал полный комплекс своей обычной утренней гимнастики новое тело слушалось плохо да и силуушка вместо трех подходов по 50 отжиманий удалось выжить два подхода по 15 то же самое было и с приседаниями про пресс я вообще умолчу но мышцы я разогрел да и сустава слегка поразмял. гояв себя до обильного пота я помоллся в небольшой медной ваннене, венце вчерашних покупок. Правдо водуду все равно нагревали в котле на кухне и таскали кувшинами. Тихон побрил меня з олингеновской бритвой, подровнял, расчесал и уложил волосы. На этот раз завтрак был легким, Х хватит с меня излишеств. Мосейкова я посадил с собой за стол, чем вызвал недовольство марковны, проявишееся, впрочем только поджатием губ. После завтрака я почистил зубы новомодной аглицкой зубной щеткой, корпус из сандалового дерева и натуральная конская щетина, и прополоскал рот какой-то ароматной эссенцией, купленной исключительно по настоятельной рекомендации Тихона. Затем Масейков подал одежду на выход. Для поездки в контору брата я надел ту самую эффективную сертучную тройку белого цвета. Шелковый галстук украсила золотая булавка с крупным брюльянтом, запонки тоже золотые, были размером с пятачок. завершением ансамбля купец миллиончик стали карманные часы естественно золотые с золотой же цепочкой поперек пузо сияя как новогодняя елка я уселся в коляску наказав няньки слушаться тихона во всем что касается гардероба им сегодня предстояла разборка созданных вчера запасов купленные накануне вещи мальчишки посылные тащили до сих пор мое повторное появление в конторе брата вызвало настоящий ажиотаж На этот раз служащие были хорошо осведомлены, кто явился на при к хозяину и, скорее всего, знали зачем я явился. Пока я шел через нижний зал, провожаемый тремя десятками парк глаз, в помещении стоял гол словно от работающего на пределе трансформатора. Клерки перешептывались обсуждаемые перспективы на лидерство. Когда до лестницы на второй этаж оставалось несколько шагов, мою траекторию торопливо пересёк вихрастый паренёк в чёрных нарукавниках. Он как-то нарочито неловко выронил папку с бумагами прямо мне под ноги, да так удачно, что листочки легли широким ковром, полностью перекрыв подход к лестнице. Громко ойкнув, паренёк принялся собирать бумаги. Я молча стоял, ожидая, когда мне освободят дорогу. В какой-то момент я заметил, что паренёк подмигивает мне. Я наклонился, делая вид, что хочу помочь. «Александр Михалыч, не ходите туда!» Одними губами произнёс клерк. «Что такое?» Так же шёпотом поинтересовался я. «Ваш брат хочет объявить вас сумасшедшим. Он какого-то доктора вызвал, тот в кабинете дожидается», объяснил парень, зорко оглядываясь по сторонам. «А на случай, если вы заортачитесь, в приёмной четыре амбала ждут». Изначальное значение слова «амбал» — «грузчик». «Спасибо, братишка». шептал я в ответ разгибаясь а вслух громко сказал недовольным тоном экий ты неловкий я на тебя брату пожалуюсь как зовут кузьма григорьев мел сздарь старательно изображая испуг проблеял мой ничейный доброжелатель ладно иди работай брюзгливо сказал я незаметно пожимая парню руку ну что же вы иван михайлыч вы хотите играть грязно Эх, не знаете вы дорогой что такое по-настоящему грязная игра. К вашему счастью не жили вы в Ро россиии 90-х годов 20 -го века. Я хотел по-хорошему тихо семейно. Вы братец решили поступить иначе. Так бог вам суди я, пеняйте на себе. тверддой походкой поднявшись в приемную я мило улыбаясь поздоровался с помощником и доверенными приказчикамиваа Михайловича. Тут же в приемной топтались четыре здоровенных мужика. Трое усиленно делали вид, что наслаждаются видом из окна, и только один, чернявый, с явной примесью цыганской или кавказской крови, смотрел прямо на меня. Я глянул на них только мельком, чтобы не насторожить. Но характеристики срисовал полные, так что в любой момент мог записать любой параметр ТТХ этих боевых роботов. ТТХ. Тактико-технические характеристики. Самым опасным из всей четверки являлся именно чернявый мужик, напоминающий артиста волонтира. Михай волонтир, исполнитель главной роли в боевике в зоне особого внимания и советском сериале Цган. Габаритами он уступал своим товарищем. те были простыми увольнями весом под 150 килограммов, опасными только при жестком захвате или при контакте лица с их кулаком. А цыган, судя по умному колючему взгляду, мог быть еще и неплохим тактиком. Да и его движение. Отлепившись от подоконника, он плавно перетек из одной позы в другую, словно ртуть. Значит, бой будет интересным. Эх, давно я не брал в руку шашку. Не удержавшись от озорства, я незаметно от окружающих показал цыгану кулак. В глазах Чернявого мелькнуло понимание. Он мгновенно догадался, что я знаю причину появления здоровяков в приемной. Снова обманчиво плавно поменяв позу цыган ощеривался демонстрируя полный набор острых белых зубов. Улыбочка была одновременно озорной и угрожающей. мол посмотрим кто кого. Кстати наличие полного комплекта зубов добавочный плюс к его татах. Это говорит о том, что серьезно по морде ему еще не прилетала. З значит ловкий черт. Не есть конечно небольшая теоретическая вероятность, что он вообще никогда в драках не участвовал но это вряд ли, как говорил товарищ сухов. Б безз стука и доклада секретарь помощник сделал вид, что чрезвычайно занят перекладыванием бумажек я вошел в кабинет. здесь меня ждала теплая компания. Кром ивана михайловича комитет по встрече включал братьев михаила и митрофана. значит старший братик решил что без свидетелей не обойтись серьезно подготовился. Ведь Михаила пришлось вызвать из Бора. Город-спутник Нижнего Новгорода. Находится на другом берегу Волги. Четвертым участником предстоящего спектакля, призванным сыграть первую скрипку, был дородный господин в полосатом темно-коричневом костюме. Мясистое лицо с постоянным брезгливым выражением чисто выбрита, только на раздвоенном подбородке оставлена узкая бородка-испаньолка. маленькие поросящие глазки прищурившись смотрят через стекла золоченного пенсная здравствуйте господа бархатным голосом сказал я мишенька давно не виделись как же на дочке братья синхронно кивнули разглядывая меня со странным выражением на лицах естественно они знали со слов ивана что я несколько изменился но видимо не ожидали что настолько затем михаил смущенно отвернулся а митрофан наглоато подмигнул инициативу начать разговор они предоставили ивану здравствуй сашенька выдавил иван михайлович на последнем слоге он закашлялся прикрывая рот большим клетчатым платком откашлявшись иван продолжил вот хочу тебе представить доктора медицины профессора сперанского толстяк в пенс на кивнул я мило улыбнулся ему и подпустив в голос озабоченность спросил неужто кто-то из семьи заболел надеюсь ничего серьезного «Тут такое дело», — снова начал Иван, взглядом ища поддержки у братьев, но те опустили головы, пряча глаза. «Мне… нам кажется, что ты болен. Вот мы и решили, не будет ничего дурного, если тебя осмотрит профессор. Это не больно, не бойся». «А как же бухгалтерские книги?» — мягко вопросил я. «Мы же договорились». «Только после осмотра врача», — твердо сказал Иван. «Да вы и не беспокоитесь, юноша!» проскрипел сперанский влезая в разговор снимите сертучок и присядьте на диванчик ну вот еще решительно сказал я резко отбрасывая протянутую ко мне руку профессора я чувствую себя совершенно здоровым в последний раз при свидетелях прошу тебя ваня покажи книги его она опять охватил нервный кашель михаил и митрофан снова совершенно синхронно подняли на меня глаза теперь выражение их лиц немного поменялось К удивлению, примешалась некоторая гордость. Так смотрят на сына Шалапая, мол, не путёвый, но тем не менее удалец. Аспиранский, сняв пенсне, принялся педантично его протирать кружевным платочком. Прелюдия спектакля закончилась. Сейчас всё зависело от старшего брата. Решится он пойти на открытый конфликт или пойдёт на попятный. «Профессор!» Иван решился. «Делайте то, о чём мы договорились!» Старясь не глядеть в мою сторону профессор забормотал. После проведенного осмотра я в присутствии трех родственников больного выношу окончательный диагноз прогрессирующая шизофрения, острая фаза реактивный психоз. констатирую временную недееспособность больного постоянная недееспособность может быть установлена только при проведении медицинского консилиума. спеаский встал. На чем разрешите откланяться сидеть? Свистящим шепотом приказал я. По кабинету словно ледяной заряд пронесся. Спиранский плюхнулся в кресло. Михаил с Митрофаном поежились. Я сделал небольшой шажок к профессору и ухватил его двумя пальцами за галстук. «Сколько тебе, сволочь, заплатили, а?» Я рывком приподнял тушу медицинского светила. Галстук немедленно затянулся на шее. Глаза профессора полезли из орбит. Он захрипел. насладившись его испугом я разжал пальцы и толстяк шлепнулся мимо кресла на ковер звук при этом был такой словно в здании ударили тараном ну а вы что сидите я повернулся к средним братьям вашего младшего братика хотят наследство лишить а вы молчите значит тоже на мне нажиться решили сашенька послушай вякнул михаил но наткнувшись на мой разъяренный взгляд смешался и умолк да у вас тут целый заговор обличал я стоя посреди кабинета. Решили меня умалишенным объявить, чтобы денежки мои батюшки на наследство себе захапать. Ишь ты не понравилось ему молния из-под нахмурных бровей в сторонувана. что я решил самостоятельно торговлей заняться. другой бы радовался младший братик на ноги встает все не брат, ты мне более не брат. И поступать я теперь буду словно чужие вы, хотел по-хорошему договориться, по-семейному. А теперь только через суд. Иван, испуганно таращась, почти сполз на пол, и теперь из-за стола была видна только его голова. Михаил с Митрофаном сидели, будто контуженные, даже моргать перестали. Спиранский вообще отполз на карачках в угол и теперь посверкивал оттуда стеклышками пенсны. «Помогите, убивают!» — пролепетал братец Ванечка и позвонил в колокольчик. По этому сигналу в кабинет ворвались амбалы. Первого я встретил классическим муку уши в голову. Нога угодила громиле точно в нос. Извернув фонтан крови, амбал рухнул, как подрубленное дерево, оглашая кабинет диким ревом. Заходящий справа выбросил могучий кулак в направлении моей головы. Я легко нырнул под атакующую руку. Гигант уже летел надо мной, когда я, распрямляясь, рубанул его локтем в печень. Эффект был потрясающий. Амбал аж перевернулся. В воздухе мелькнули ноги. Описав полный круг, причем центром вращения был мой локоть, мужик плашмя рухнул на спину. Стены солидного, не чета хрущевком здания, вздрогнули, как от пятибального землетрясения. Заходящий слева несколько замешкался, обегая своего поверженного товарища, и я успел сделать два быстрых шага вправо. Теперь я был сбоку от амбала, а он только начал поворачивать в мою сторону голову. Я резко разворачиваю корпус. Мое правое плечо следует за бугристой спиной мужика. В конце траектории я распрямляю руку и ребро ладони рубит затылок амбала. Будь на его месте противник похлипче, тут бы ему и смерть от перелома шейных позвонков. А так, толстые мышцы спасли своего хозяина. Этот почти сабельный удар просто добавляет движению здоровяка дополнительную энергию. Оглушенный амбал по инерции пролетает несколько шагов и врезается в стену. раздается неприятный хруст, и очередной противник сползает на пол. Ми3. Так а где цыган? Это не значит, что я упустил его из виду. Краем глаза я все время держал его, но он, войдя в кабинет, просто встал, так он и простоял всю короткую схватку. Закончив расправу над мясом, я развернулся к черневому. Он медленно, глядя мне точно в глаза, нагнулся и вытащил из сапога нож. Я укоризнен нахмыкнул и погрозил цыгану пальцем. Он мне уже почти нравился. жаль будет калечить а ведь придется раз у него в руках оружие но чернявый снова удивил меня покачав лохматой головой цыган отбросил клинок мы медленно сблизились цыган слегка покачнулся вправо но ну, эти шутки мы знаем я остался недвижим еще один отвлекающий финт я снова не ведусь тогда цыган решился на атаку на приличной скорости бросив тело вправо он вдруг скрутился и попытался сделать что-то похожее на ножницы ножницы подсечка противника эх не попадался тебе достойный противник бородатае чудовище почти ласково подумал я взмывая воздух а ведь наверняка этим приемом он не один десяток деревенских увольней завалил уже в полете я развернулся и легонько чтобы не покалечить ударил черневого в голову подъемом стопы такой удар хорошо получается в десантных берцах но в этот раз на мне щегольские белые туфли правда с высокими кожаными ггетрами поэтому удар все-таки выходит неплохим. Цыгана уносит в приемную, а я, приземлившись, медленно поворачиваюсь к братьям. Ванечка охает и падает в обморок. Михаил с трудом сдерживает рвотные порывы. На лице Митрофана, по слухам любителя посмотреть на кулачные бои, застыла глупая улыбка. Спиранский так и вообще залег у стенки в позе ожидания ОМОНа. Мордой вниз, руки на затылке. Что, братцы, не ожидали такого от домашнего дурачка? А что вы хотите я с 8ми лет самбо занимаюсь о чем еще заниматься сыну офицера вдв не больными же танцами мелькнула мысль а ведь с их точки зрения сашенька одержим бесом за моей спиной в приемной что-то зашуршала цыган недобитый поднимается я развернулся на полусогнутых в голосе все еще бухали боевые летавры а адреналин бурулил в крови вышел посмотреть на источник шума в приемной тоже была не моя сцена оба приказчика и секретарь раскрыв рты таращились на черневого мужика медленно принимавшего вертикальное положение я сделал полу шажок в сторону уже примеряясь нанести финишный удар но цыган повел себя странно увидев меня он низко в ноги поклонился и сказал прости александра михайлович что сразу не признал в тебе хозяина однако в моей армии появился первый боец я хмуро оглядел неж данного сторонника «Нет, он не шутит и не издевается. Он действительно верит, что если я его побил, то, несомненно, являюсь более крутым». «Как зовут?» – спросил я. Горло после драки пересохло, и мой голос напоминал карканье ворона. «Яремей хозяин», – ответил цыган, потирая окровавленное, это его пуговицей на гетре зацепило, ухо. «Яремей засечный». «Вот что Ерема». ступай на улицу и позови городового скажешь ему что господа рукавешникова подрались а ты разнимал ереемей молча кивнул и быстро но без суеты стал спускаться на первый этаж приказ он обсуждать не стал но с милостивой государь сказал я вернувшись в кабинет через пять минут здесь будет полиция и только от вас зависит подозреваемыми вы будете или свидетелями понятно излагаю михаил и митрофан кивнули клиенты почти созарели Продолжим психологический прессинг. Версия такая. Я попросил Ивана показать бухгалтерские книги, а он решил выставить меня сумасшедшим. Для чего пригласил уважаемого профессора. На этих словах Спиранский слегка приподнял лицо от пола. Но вы, уважаемый профессор, отказались участвовать в грязном замысле Ивана. После этого заявления Спиранский, решив, что вот прямо сейчас его убивать не собираются, начал осторожно вставать. тогда иван призвал на помощь своих амбалов, но мы совместно сумели их утихомирить. готов подтвердить такое Братя снова молча кивнули. после полминутной паузы кивнул И сперанский Что же в соображалке им не откажешь умение вовремя принять сторону более сильного великое искусство. То через четыре часа я покинул гостеприимное здание банка Немилосердно болела отбитая нога, да и ладонь после столкновения с чугунным затылком амбала дико можжила, как бы не перелом. Из-за растяжения связок в паху после героического мукуши я еле ковылял, не приспособлено тело для рукопашной. Однако чувствовал я себя настоящим триумфатором. Следующий в двух шагах за моим правым плечом засечный нес в объемистом саквояже плоды психологической атаки. подписанные полностью деморализованными моим наездом братьями бумаги на передачу в мою личную собственность движимого и недвижимого имущества а также активов там в совояже лежали толстые пачки акций облигаций и ассигнаций на общую сумму полтора лимона интерлюдия владимир альбертович политов военный пенсионер сидя в неудобном жестком кресле перед голографическим монитором и времен, внимательно просмотрев как его внучок разводит на бабки банкиров, одобрительно хмыкнул в финале и тихо произнес. Но прямо-таки церк с конями. Нельзя сказать, чтобы увиденное на сто процентов порадовало генерала в отставке, потому как владимир Альбертович считал силовые акции грязной работой, постоянно наставляя молодых офицеров, что если разведчик довел дело до старьбы с понажовщиной, то дело наполовину проваено. Но в данном конкретном случае действующим лицом выступал единственный и любимый внук, которому многое прощалось. Да и действовать ему пришлось в режиме отражения агрессии. По крайней мере, жестокая и быстрая расправа с качками послужила дополнительным психологическим рычагом, позволив Диме дожать банкеров. Владимир Альбертович выключил ноутбук и, откинувшись на угловатую спинку старого кресла, с удовольствием сделал несколько энергичных махов руками, разгоняя застоявшуюся кровь. «Слышь, Альбертович!» — донесся из соседней комнаты голос Дорофеева. «Пойди-ка сюда, здесь какое-то непонятное движение намечается». илья петрович дорофеев старый друг и сослуживец в прошлом генерал-майор гру а ныне тоже пенсионер был привлечен политовым на подмогу наряду еще с тремя отставниками бывшими сотрудниками разведки старики не задумываясь приняли приглашение владимира альбертовича поучаствовать в одном интересном дельце заскучавшие на гражданке они встрепенулись словно дряхлые боевые кони услышавшие сигнал горно В настоящий момент тесная группа единомышленников сидела на съемной квартире неподалеку от частной клиники, где лежали тела Таругина и младшего Политова. Наблюдение за палатой осуществлялось техническими средствами, предоставленными в безвозмездное пользование Владимиру Альбертовичу одним из его учеников, держащим ныне детективное агентство. Политов встал, беззлобно мотюгнув дурацкое кресло, впившееся напоследок своему седоку в поясницу чем-то острым, и прошел в соседнюю комнату. где стояли несколько мониторов наблюдения. Дежуривший перед экранами Дорофеев оглянувшись через плечо на подошедшего друга ткнул пальцем в изображение больничного коридора и сказал: «Смотри, Альберточ, эта сестричка как-то подозрительно себя вести стала. На экране было видно, как больничная медсестра с зигзагом шла по коридору, заглядывая во все палаты. И ведь только что эта девушка спокойно занималась своими делами, ставила капельницу мужику в дальней палате и вдруг сорвалась с места. «Ты же предупреждал, что больничный персонал могут оседлать!» «Да, Петрович, похоже, что гости таки пожаловали!» Кивнул Политов, внимательно следя за манипуляциями медсестры. Девушка, наконец, обнаружила палату с поднадзорными. Теперь ее было видно сразу на четырех экранах. Помещение было буквально нашпиговано скрытыми камерами. Медсестра стала тщательно рассматривать лица Олега и Дмитрия, словно свиреясь с невидимой фотографией из архива. Закончив идентификацию, девушка почти выбежала из палаты, пулей пролетела по коридору в ординаторскую и стала рыться в историях болезни пациентов. «Будем брать?» – азартно предложил Дорофеев. «Или хвост прицепим?» Услышав волшебное слово «брать», с кухни подошла группа захвата. Самому младшему в этой тройке было 64 года. Оглядев своих орлов, на лицах которых уже светилось предвкушение, Политов ответил. смысл нет они ее как оседлали так и отпустят вот только убедиться что пациенты именно те кто им нужен а ага, петрович гляди уже отпустили на экране было видно как сестричка удивленно крутит головой и хлопает глазами силясь понять что ее занесло в ординаторскую видимо усилия вспомнить ни к чему не привели поэтому девушка махнула рукой и отправилась заканчивать установку капельницы клёнула рыбка то С огромным удовлетворением сказал Политов.